Глава двенадцатая. Тесса. Присев на корточки за каменной глыбой, я вгляделась в мост-туннель, который вел из безопасного королевства света в тьму, окутанную туманом. Казалось, наши миры разделяла стена, куда затянула весь свет. Я резко дышала, чувствуя, как внутри все скручивается от страха. Я уже думала об этом много-много раз. Подобный вариант снился мне, особенно после отцовского бунта. Но никогда, ни разу я не думала о том, что и впрямь пройду по этому мосту. Мосту к смерти. Цокот копыт на тропинке за спиной становился все громче. Нас еще разделяло несколько минут, но вскоре верные королевские всадники поймут, что я сбежала. Мне даже думать не хотелось о том, что стало с Морган. Она выстояла против Кормака — Или она идет за мной? Или король Аберон перехватил ее прежде, чем она успела улизнуть? На миг время словно остановилось. Скрипя сердце, я бросила последний взгляд на деревню, затаившуюся в тени леса. Единственный дом, что я знала. Единственные люди, которых я любила. Но теперь двое из этих людей находились на другой стороне пропасти, и я должна их отыскать». Я втянула в грудь воздуха, встала и сделала первый шаг по покореженным деревянным доскам. Они заскрипели под моим весом. На этот мост уже давным-давно не ступала чья-то нога, и никто не потрудился его восстановить после того, как его столетиями разрушали солнце и ветер. За спиной послышался стук копыт. Фейри в любую минуту могли нагнать меня. Я должна идти. Сейчас или никогда. Со свистом выдохнув, я собралась с духом и на цыпочках пошла по мосту, внимательно смотря на доски, чтобы нечаянно не угодить в какую-нибудь дырку. Не хотелось становиться ужином для демонов теней. Когда лошади помчались к мосту, я стиснула руки и добежала оставшийся путь. И тогда меня поглотили туманы. «Она перешла мост!» — выкрикнул в темноте сердитый голос. Размахивая руками, я сделала еще один шаг вперед и изо всех сил попыталась привыкнуть к резкой пропаже света. Я ни черта не видела. Черт, кто-то должен пойти за ней! Послышался еще один голос. Такой же злобный и грубый. И как, черт, подери, нам это сделать, эту клятую пропасть перейти нельзя. Король убьет нас, если мы не притащим ее обратно в замок. Я наткнулась на что-то твердое и упала на колени. Опёршись на руки, попыталась понять, обо что я ударилась, но ладони царапал только песок. «Поймал!» — сказал низкий мелодичный голос. Чьи-то сильные руки обхватили меня за плечи и резко подняли. Сердце чуть не разорвалось от обуявшего меня ужаса. Фейри не могли перейти этот мост, солдаты тоже. Оставался только один вариант — король тумана. От тихого ужаса глаза защипало от слез. Я закричала и вонзила в него кинжал. Оружие проткнуло кожу, но в темноте я не увидела, попало ли ему в сердце. В ответ удивленно хмыкнули, и он ослабил хватку. Я побежала, чувствуя, как от страха сжимается горло. Ноги подкашивались, свадебные туфли жали, отчего бежать было еще труднее. Я вдыхала туман, в отчаянии пытаясь разглядеть землю перед собой. Но вокруг было темно. Он схватил меня за талию и потащил назад. «Перестань убегать, это...» «Отпусти меня!» — закричала я. Я барахталась в его объятиях, брыкалась, легалась, извивалась. Чувствовала себя зверем, загнанным в клетку и готовым разорвать его когтями. Но была только лишь мышью. В мыслях тут же всплыли все истории о Короле Тумана. Он сжигал людей заживо, лакомился их плотью, хотел уничтожить мир, чтобы стать богом, а теперь поймал меня. Я умру. С обжигающим чувством безысходности я подняла ногу и вдавила каблук ему в сапог. Король тумана даже не поморщился. К рту и носу прижали мягкую ткань, и я почуяла запах валерианы. Когда я стала терять сознание от сильной усталости, Последние крупицы света покинули меня в беспощадной тьме. Яркий свет проник в мой разум и вытянул из сна без грёз. С гудящей головой я приоткрыла глаза и поняла, что лежу на спине, лицом к мерцающему на стене факелу. Простонав, я огляделась, пытаясь понять, где нахожусь. Я лежала на небольшой кровати, накрытая пухлым одеялом, а в другом конце комнаты. У меня замерло сердце. Я увидел остальные решетки между мной и. Я судорожно охнула Между мной и капитаном! Он прислонился к решетке, скрестив на груди руки, и смотрел в темный коридор, закрыв лицо капюшоном. Но я всюду узнаю эту позу, расслабленную, но в то же время напряженную, будто в любой момент что-то могло выскочить из ночи и поглотить его целиком. Это был он! Там, в тумане. Но зачем он запер меня в клетке? И в голове всплыло воспоминание. Ткань, приложенная к моему рту, Валериана, прижатая к носу. Он меня опоил, совсем как Аберон. Конечно, ведь я с ним дралась. Я откинула одеяло, и голову пронзила боль, в глазах затуманилась. О, ты наконец проснулась, сказал он. Этот низкий мелодичный голос мне был очень знаком. Стоило узнать его сразу же, как услышала, но туманы сбили меня с толку. Наверное, тебе захочется отдохнуть, пока не закончится действие валерианы. Обхватив голову руками, я зашипела на него сквозь стиснутые зубы: "Что происходит? Почему я в камере? Ты так настойчиво пыталась от меня удрать, не хотелось, чтобы, проснувшись, ты снова с криками побежала". Придерживая голову, чтобы притупить боль, я посмотрела на него и увидела, что он стоит по другую сторону от этих решеток и смотрит на меня проникновенными темно синими глазами, похожими на сапфиры, Не льдисто голубыми какими я видела их во снах. Он откинул капюшон, и я увидела, что полуночный цвет его плаща гармонировал с волнистыми волосами, завивающимися вокруг заострённых ушей. Его челюсть была резко очерченной, как клинок, и все его тело сотрясалось от пульсирующей в нем силы. От красоты капитана кружилась голова. Я с трудом сглотнула, глядя на него снизу вверх. Я видела это лицо на сотнях портретов и никогда не думала, что увижу его так близко. «Ты король тумана!» прошептала я, чувствуя, как от лица отхлынула кровь. Враг, смертоносный Фейри, убивший тысячи людей в заморских королевствах. Тот, что заточил народ Тейна в королевстве жестокого короля Аберона. Он вздрогнул. «Не называй меня так». Вопреки страху, недоумению и гневу, уголки моих губ тронула легкая улыбка. «О, так тебе не нравится это имя? Король Тумана?» «Стоило предполагать, что именно так ты и отреагируешь». «Ты отравил меня, а потом запер в клетке». Наконец я встала на дрожащих ногах и сжала руки в кулаки. «Ты сжигал дотла города и смертных, погрузил мир в туман и тьму, а потом запер выживших во владениях жестокого и злого короля. Наверное, он и то не так ужасен, как ты, а это уже что-то доказывает. Ты знаешь, что он с нами делает? Знаешь, каково это быть человеком, заточенным в этом мире?» Я горько рассмеялась. «И чего я вообще тебя об этом спрашиваю? Тебе же, наверное, плевать?» С мгновения король тумана молчал, на его скулах заходили желваки, а потом он резко развернулся и оставил меня одну. В другой раз у моей камеры появился мускулистый Фейри с короткими волосами. Без солнца сложно понять, какое сейчас время суток. На мужчине была военная кожаная униформа черная как ночь, а на губах легкая улыбка, которую мне захотелось стереть кулаком. действие яда уже полностью сошло и пропало ощущение, будто моя голова была набита острыми шипами. Не знаю сколько времени я провела сидя на койке и прислонившись спиной к стене. я пыталась во всем разобраться, подобравшись и прищурив глаза безуспешно все это не имело никакого смысла. Воин показал тарелку с едой. «Проголодалась?» «Кто ты?» — огрызнулась я в ответ. «Подожди, дай угадаю. Ты один из верных слуг короля Тумана». Он рассмеялся и покачал головой. «Я не слуга, а тебе не стоит называть его королем Тумана». Я приподняла бровь. «Ему не нравится эта кличка. Для меня это уже весомый повод». «Убедительно», — он показал на тарелку. «Тебе нужно поесть. Прошло уже несколько дней». Нахмурившись, я не сдвинулась с места, хотя у меня заныло в животе. «Сколько дней? Куда он меня привез?» «Ты в Дубносе. Воин попытался сохранить бесстрастное выражение лица, но потому как напряглись его плечи, я поняла, что он волнуется, как я отреагирую. Дубнас, древний город в горах, лежал на полпути в Эсер, где король тумана правил королевством теней. Этот город находился далеко-далеко от дома. Нет, я, конечно, не особо удивилась. Я застряла в этой клетке наедине со своими мыслями, самое меньшее, на несколько часов. И у меня стало закрадываться подозрение, куда он меня забрал. Знала ли об этом Морган? Должна была. Зря я вообще снова ей доверилась. Никому нельзя верить. Я скрестила на груди руки. Я не голодна. Ложь. Улыбаясь, возразил он. Ты же знаешь, что мы ее чувствуем. Прищурившись, я насупилась. Нет, я не знала, хотя теперь многое стало ясно. оберон и Морган всегда знали, когда я вру. Я не хочу есть вашу еду. О да, правда. Ты злишься, и я тебя не виню. Тебя вырвали из дома в странный мир, которым, как ты веришь, правит монстр. Он шагнул чуть ближе к решетке и приподнял бровь. «Но тебе нужно поесть, иначе как ты дашь отпор, если станешь слабой?» Я постучала пальцем по бедру, злясь, что на мне до сих пор это дурацкое свадебное платье. С испачканным подолом оно выглядело так, словно я целый год бродила по грязи. Свободные прозрачные рукава оголяли руки, и стылый воздух замка пробирал до костей, хотя на меня накинули одеяло. «Он знает, что ты разговариваешь со мной?» — спросила я. «Да. И знать, что ты побуждаешь меня дать отпор?» Воин вздохнул и прислонился к стальным прутьям. «Мы просто пытаемся тебе помочь, Тесса. Могу я тебя так называть?» Я вздернула подбородок. «Только если назовешь свое имя, и не выдумывай, как он. Ты о том, что он называл себя капитаном?» «Да. Никакой он не капитан. Все знают, что до войны его звали король Деннер. «Его до сих пор так зовут», — с непринужденной улыбкой сказал он. «А меня зовут Торин. Я один из ближайших советников короля и буду служить ему до последнего вздоха». Что ж, прозвучало без и откровеннее, чем я рассчитывала. «Какое милое представление», — сказала я, взмахнув руками. «Ты просто пытаешься заставить меня потерять бдительность и довериться, чтобы вы могли... Что вы там планировали со мной сделать? «Нет». Он снова поднял тарелку. «Я просто пытаюсь заставить тебя поесть. От тебя остались кожа до да кости, а по описаниям Кэлла ты не была такой тощей месяц назад. Тебе нужно вернуть силы». Я встала, нахмурившись. Как бы ни притило в том признаваться, но Торин прав. И хотя я оправилась от яда, сил совсем не было. Голова немного кружилась, а сквозь платье прощупывалось каждое ребро. «Ладно». Я подошла к прутьям. «Я поем, и с каждым куском буду представлять, как вонзаю в него нож!» Торин усмехнулся, открыл дверь и передал мне еду. «Отлично! Приятного аппетита!» Заперев дверь, он повернулся, чтобы уйти, но что-то побудило меня окликнуть его. «Ты же не накажешь меня за эти слова!» Он застыл и оглянулся. «Ты расстроена, это понятно. К тому же это всего лишь слова. С чего мне тебя наказывать?» «За то, что оскорбила твоего короля, за то, что не выказала ему уважения. У меня немного затряслись руки, и тарелка задребежала, хотя я старалась держаться уверенно. Прошел всего месяц с тех пор, как стражники короля Аберона по его приказу кинули к моим ногам голову сестры» и мысли об этом даже теперь посещали меня каждую минуту каждого дня. «За то, что пригрозило его убить!» Торин выдохнул. «Так вот как обращался с тобой Аберон!» Глазам подступили слезы, когда в мыслях снова всплыли те воспоминания. «Я ни слова не произнесла о смерти сестры с тех пор, как это случилось. Аберон сломил мой дух!» Но не говоря о случившемся, я могла удержать свое сердце от полного краха. Моя душа была разбита не на осколки, она была разбита в дребезге. Я прошипела и отвернулась, стиснув тарелку. «Хватит прикидываться обеспокоенным, ты и твой король тумана ничем не лучше его». «Хм». Шаги Торина эхом отдавались от камней и вскоре стихли. Мгновение спустя дверь скрипнула а затем с грохотом закрылась. Я села на кровать, пытаясь успокоить сердце и забыть эти ужасные дни и ночи. А они, скорее всего, померкнут в сравнении с тем, что произошло со мной здесь. Во мне разгорелся огонь, который развеял мои воспоминания как пепел. Возможно, Торин обманывал, но в одном был прав. Мне нужно поесть. Вдруг вернуться силы. А когда это произойдет, я выберусь отсюда, найду маму и Вэл, а потом мы отправимся туда, где ни один король Фейри больше не сможет причинить нам вред.